С вокзала мы двинулись пешком в ближайшую гостиницу. «Я думал, тебя лимузин встречает», — удивился я. «Жлобство это, Серега», — улыбнулся теска. «Но если хочешь лимузин, будет». «Да нет, я так. В Мюнхене надо ходить пешком. По центру тут все рядом». И действительно, уже через 10 минут мы оформились в гостинице. оттуда однокурсник потащил меня, как он выразился, в забегаловку не думал, что ты ходишь в забегаловки. Да, Серег, я иногда питаюсь в забегаловках. Только в ней можно отведать настоящие устрицы и французские улитки. Улитки? Брр. В Германии от убийства и последующего пожирания они защищены законом. Из Греции завозят в кулинарных целях. Забегаловка действительно оказалась забегаловкой, напоминавшей рыбный отдел советского гастронома по оформлению. Вот только на прилавке лежали все чудеса и редкости морей и океанов. И тут же готовили для немногих посетителей устриц, мидий и улиток. Сергей взял бутылку шабли, уверяя, что это самое подходящее для такой трапезы вино, и огромные тарелки устриц, мидий и тех самых улиток, которых следовало вынимать из раковин специально загнутыми спицами. Мне удалось быстро приноровиться, преодолеть благодаря голоду первичное отвращение и быстро понять, что это действительно вкусно, особенно в запивку с шабли. И уже не смущало, что мы сидим на неудобных высоких табуретках с весьма обшарпанным, будто вывезенным специально из советской столовой столом. «Это надо в пост к нам привозить. А то у нас верующий недостаток белка в это время только креветками восполняют. Это же вкусно!» Серега улыбался, он был рад, что смог открыть до меня что-то новое. А батюшки шутят, мол, чревоугодники чем только пост не подсластят, как только не вывернутся. «А я люблю вкусно поесть», — грешен, кивнул Сергей. «И я. Но не заморачиваюсь. Да я тоже. Иногда вообще только поужинать и успеваю. Мы не опоздаем?» Я выразительно посмотрел на буклет аукциона, что торчал у Сергея из кармана плаща. «Нет, все рассчитано. Только ты вспоминай двенадцать стульев, когда будешь там сидеть. Вижу, эта икона для тебя много значит. Но постарайся избавиться от синдрома киса Воробьянинова». Еще бокал в шабли, и у меня вообще никаких эмоций, кроме пресыщения, не будет. Что тебе дают деньги? А вдруг спросил я. Независимость, не задумываясь, ответил Дубинский, но потом игриво нахмурил брови и добавил. Хотя может, ты наоборот, еще большую зависимость. Философское отношение. Знаешь, когда денег становится чуть больше, чем нужно, многие начинают помогать тем, у кого их нет. Но потом приходит понимание, что всем не поможешь. И что? Перестают помогать? Нет. Почему перестают? Просто появляется чувство разочарования и одиночества. Это Христос накормил пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек. А обычный человек. Но как может быть одиночество у верующего человека? С ним рядом Бог. Хочешь сказать, что ты не бываешь одиноким? Бываю. Даже очень признался я, но его присутствие всегда ощущается. «А я люблю одиночество», признался в свою очередь тезка. «Да и я, наверное, тоже». «Но мы уходим от людей, чтобы к ним и вернуться». Даже схимники, уходя в пустыне, по воле Божьей, возвращались к людям, чтобы служить им. «Серега, а ты в праведнике не метишь?» улыбнулся друг. «Кишка тонка, но стремиться к свету никто не запретит». А мне иногда хочется вернуться в те времена, когда денег еще было не так много. Зато, казалось, вся жизнь впереди, все нам по плечу, а там, он махнул рукой за окно, Маячило какое-то светлое будущее. Поэтично сказал. Я тоже думал, что мы будем открывать иные миры, а мы стали открывать киоски, лавки, магазины, торговые центры и супермаркеты. Или хуже. Мы стали открывать бутылки с пойлом, пачки с сигаретами. Раздраженно глянул я на свою и стали открывать в худшем смысле Америку. И продавать то, чего сами не производим. А чего ты хочешь от фарцовщиков и спекулянтов, пришедших к власти? Это ты про меня? Ну почему сразу про тебя? Вот ты как свои первые деньги заработал. Да на глупости, или не советской. В одном месте готовы были купить за приличную сумму одну штуку, а в другом она просто валялась, ее хотели выбросить. Берешь эту штуку почти бесплатно. Перевозишь, продаешь там, где она нужна. И так у меня получилось несколько раз. Не скажу, что все было гладко и безопасно, но схема такая. Офигеть, удивился я. Нормальная схема первоначального накопления капитала. Серег, вдруг задумался я, вспоминая эпоху вторичного накопления капитала в России, точнее, его отъема у народа в 90-е. У тебя был малиновый пиджак? Чего? «Не понял сразу тезка. У тебя малиновый пиджак в девяностые годы был?» «Нет», — Серега нахмурил лоб, вспоминая. «Но у меня был ярко-зеленый». «Хм», — улыбнулся я. «Значит, ты и тогда старался отличаться от других. Впрочем, как всегда. А это плохо?» «Это хорошо. Ненавижу малиновые пиджаки этих придурков, бывших фарцов, аферистов» и просто дебилов, которые с умным видом рассуждали о бизнесе, занимаясь банальной перепродажей. Сами они ничего производить не умели. Хорошо, что у тебя не было малинового пиджака. А если был? Ну, у тебя ж не было. У меня был ярко-зеленый, напомнил тезка. Любимый цвет шизофреников. Надо же, а я думал, что это они за мной толпами ходят, хохотнул Дубинский. А я люблю сиреневый. «Темно-фиолетовый. Надо проверить, может, этот цвет тоже нравится людям с отклонениями. Все-таки хорошо, что у тебя не было малинового пиджака». И мы захохотали. «Знаешь, у меня многие из купленных тогда вещей провисели в шкафах, чтобы я только сейчас их надел, и они смотрятся круто. Мне проще. У меня некоторые вещи с тех пор, потому что на другие я еще денег не собрал», — хохотал я. «Это мы исправим». «Свои дашь поносить?» Через какое-то время мы перестали смеяться, потому что немногие посетители забегаловки стали уже тревожно смотреть на двух русских. Вдруг они снова пойдут брать Берлин. «Что-то от нас осталось на закате Советской империи», подумал я вслух. «Это мы там остались. Просто декорации поменяли». «А мы там», добавил Сергей. «Ну да, декорации». Продолжил я мысль друга. А еще сменили директора театра, осветителей, суфлеров, и драматургия вся переводная. Мы снова начинали смеяться и предпочли выйти на улицу. Сергей обещал мне до аукциона показать место, где митинговал Адольф Гитлер. Располагая книжно-киношным воображением, я уверенно полагал, что аукционы проводятся в соответствующих залах старинных, слепниной, резной мебелью, и мужик с колотушкой «Продано». Зал же, в который привел меня Сергей, был просторным, светлым и современным. Более того, стены его украшало старинное оружие, рыцарские доспехи, даже стояли цельно собранные рыцари, как стражи. «Я обычно здесь оружие покупаю», — сообщил Сергей. «А вот нынче они еще несколько русских лотов выставили, и твою, плачущую Мадонну». «Она не моя. Она с полустанка», — заметил я, — «и в смысле покупки еще не моя». «Будет», — спокойно заверил тезка, подталкивая меня к залу, где уже собиралась весьма разношерстная публика. Опять же, я представлял себе классических леди и джентльменов, но тут не было никаких условностей. В классическом стиле было одето весьма немного людей. Причем, как я понял, во время торгов многие пришли сюда не покупать, а посмотреть в том числе узнать, кто и что купит. Пока продавали монеты и оружие, я откровенно скучал. Сергей, между делом, приобрел пару средневековых клинков, на которые я, возможно, обидев его, даже не обратил бы внимания, только спросил, а как это вывозить? По специальным чекам аукциона. Да не волнуйся ты, помни про кису Воробьянинова. напомнил он. Интересно, а почему ворованные предметы продаются тут, как с добрым утром? Сереж. Вскинул брови Дубинский. А как продавали, вывезенные большевиками в счет погашения долгов перед спонсорами? И до сих пор продают. Да. Когда дело дошло до лота икон, я, хоть и помнил шутку про кису Воробьянинова, напрягся. Теска толкнул меня локтем, расслабся. Ну и он напрягся, когда вынесли плачущую мадонну, ибо по всему залу полетело легкое цветочное благоухание. Очищающее и просветляющее это заметили все. Некоторые даже стали искать источника этого аромата, буквально принюхиваясь. Удивительно. Но даже в голове, где еще не выветрилось шабли, стало светлее, а на иконе были видны потеки мира. Влажными и ровными следами они не спадали прямо из глаз Богородицы. Как можно торговать образом владычицы нашей с аукциона? «Кто больше заплатит за плачущую мать Спасителя?» На глазах моих выступили слезы. А глазами Богородицы плакали все матери земли. И она плакала обо всех нас. Кроме Христа, только к ней обращаются со словами «Спаси нас грешных». «Все мати твоя», — сказал Спаситель с креста через страшные мучения Иоанну Богослову. «И нам всем», — сказал. Сколько стоит этот удивительный, ничем не сравнимый аромат? «Десять тысяч евро!» — прозвучала очередная цена на повышение, и я вздрогнул. Для меня это были немыслимые деньги. Таких я никогда не держал в руках. «Десять тысяч пятьсот!» Спокойно и хладнокровно отбил атаку Сергей, сжав мое колено. «Не дергайся! Помоги!» Пресвятая владычица, прошептал я и вспомнил вдруг слова из народного стиха, которые когда-то мы изучали на этнографии. Чудная, царица Богородицы, услыши молитву раб своих, прими наши слезы горячие, не лиши нас Царствия Небесного, избави нас от муки вечной. Десять тысяч семьсот. Лысый, красный лицом Бюргер хотел пополнить плачущей Богородицей свою коллекцию. Он оставался последним, кроме нас, из тех, кто претендовал на этот лот. В нашу сторону он даже не поглядывал, только протирал платком потеющую лысину. Может и несправедливо, но почему-то я очень ярко представил его себе в форме офицера Третьего Рейха. Максимум, на что он тянул, интендантская рота. Такие тысячами хоронили своих соотечественников в Сталинградском котле. Сейчас мы по-русски Криво и зло, как перед атакой, ухмыльнулся Сергей и врезал отмаш «Пятнадцать тысяч!» А шепотом добавил. «Почему-то стыдно торговаться». Наконец, бюргер удостоил нас взглядом. «Не Сотбиш же, не Кристис. Вообще можно было все в интернете сделать», — бурчал Сергей. 15 тысяч пятьдесят евро!» Насмешливо сделал следующий шаг наш оппонент. «За...» — Серега хотел определенно и непереводимо высказаться в отношении упорного немца, но, столкнувшись с печальным взглядом Богородицы, осекся. 16 тысяч пятьдесят евро», — парировал он. «Полтинник на чай». 16 тысяч сто евро», — ответил Бюргер, не теряя лица. «Ну а теперь контрнаступление под Москвой, без оперативной паузы» шепнул мне Сергей. В этот момент на лице его не было и тени азарта. На нем вообще ничего не было. Такому надо было поучиться. Чтобы взглянуть на себя, я не располагал зеркалом. Думаю, что я как раз его компрометировал. 20 тысяч евро и 50 в придачу. Я мысленно перевел озвученную Сергеем сумму на товары и понял, что напротив нее может стоять приличное европейское авто. Но напротив стояла на специальном альберте Богородица, из глаз которой текли благоуханные слезы. Зал притих, бергер тоже. Наконец-то он понял, что я не отступлю. Спокойно сообщил мне тезка. Бюргер теперь глянул на нас с явной неприязнью. Времени на ответ у него почти не оставалось. Он промолчал. Я лишь шепнул. «Серега, я потом все верну. Дом этот продам. А может, мне тоже можно делать добрые дела?» Обиженно спросил тезка и даже заметно подтолкнул меня плечом. «Из того, что дает мне Бог, могу я вернуть что-то ему?» Престыженный я молчал. Икону нам отдали в специальном ящике со стеклянной лицевой стороной. Все-таки прежний хозяин относился к ней бережно. В ящике прямо под иконой была полочка, на которой лежала вата. Я сразу понял, что это для стекающего мира. До этого я слышал только об одной иконе, которая мироточила в течение 15 лет. Иверская монреальская икона Божьей Матери. Ее хранитель Иосиф Муньес-Кортес был убит в конце октября 1997 года в Афинах. Икона бесследно исчезла. Может, лежит теперь в частной коллекции в таком же кофре и плачет. Но вот что интересно, ровно через 10 лет после этих печальных событий Простая бумажная копия Иверской Монреальской иконы начала мироточить в русском православном приходе мироточивой Иверской Монреальской иконы Божьей Матери в Ганалулу, где-то на далеких Гавайях. Вообще о плачущих иконах, и чаще всего именно Богородице, есть много свидетельств в русских письменных источниках и, конечно, византийских. А с некоторых икон капала кровь. На Афоне есть известная икона «Закланная». По легенде, один диакон, послушанием которого была уборка в храме, часто опаздывал из-за этого на трапезу, а однажды вообще остался без обеда. Обозленный, он вернулся в храм и с криком «Сколько еще служить тебе!» Мол, и куска хлеба за это не имею, воткнул нож в лик Пресвятой Богородицы. Из раны потекла кровь. Диакон этот мгновенно лишился рассудка и три года был не в себе. А когда разум к нему, по великой милости Божьей, вернулся, он провел остаток жизни в молитве и покаянии. Таких случаев христианская история хранит много. Текла кровь Богородицы отстрел монгольского войска в русских храмах, отстрел арабов и турок в греческих. Удивительно, как в день отречения последнего императора В день обретения иконы Божьей Матери «Державная» в 1998 году замироточила бумажная копия иконы царя-страстотерпца Николая, принадлежавшая православному врачу-хирургу Олегу Бельченко. А ведь семья тогда еще не была канонизирована. Много споров было на эту тему. Много обвинений в адрес императора и много лжи. Но собор Русской Православной Церкви ответил всем. И во внимание более принимались именно последние месяцы жизни венценосной семьи. Вот этот ответ. За многими страданиями, перенесенными царской семьей за последние 17 месяцев жизни, которая закончилась расстрелом в подвале Екатеринбургского Ипатьевского дома в ночь на 17 июля 1918 года, мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях, перенесенных царской семьей в заточении с кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине был явлен побеждающий зло свет Христовой веры подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти миллионов православных христиан, претерпевших гонение за Христа в XX веке. Именно в осмыслении этого подвига царской семьи комиссия в полном единомыслии и с одобрения священного синода находит возможным прославить, в соборе новомучеников и исповедников российских в лике страстотерпцев императора Николая II, императрицу Александру, царевича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. А иконы плакали и мироточили по всей России. Примечательно, что более всего таких чудес случилось в первой трети двадцатого века во время гонений большевиков на церковь и в наши печальные смутные девяностые. — Мне надо в аэропорт, — сказал я Сергею. Я думал, съездим на выставку ретромобилей, а потом где-нибудь посидим. Начал было Дубинский, но осекся. Видимо, на лице у меня было что-то такое, с чем уже не поспоришь. Ладно сказал он. «Отвезу тебя в аэропорт. Полетел бы с тобой, но есть еще дела. Найду тебя в России. Теперь проще». Помахал я ему мобильником. «Расскажешь, как все с этим завершится?» попросил он. «Обязательно». «Осторожнее. Не светись нигде. Сегодня, как ты заметил, не гнушаются торговать святынями и даже убивают из-за этого». «Рынок?» вздохнул я. «Есть спрос найдется тот, кто сделает предложение». «Это точно». «Но в мюнхенскую пивную мы с тобой обязательно сходим. Сходим». Я позвонил Гюнтеру, чтобы сообщить ему о своем срочном отлете, избегая при этом подробностей. Он был немного растерян, но я сообщил, что целиком доверяю его честности и профессионализму. «Вы русские? Так поверхностно относитесь ко многим серьезным вещам?» — заметил адвокат. «Не поверхностно. Легко», — поправил я. Легко. Повторил он за мной, словно хотел ощутить на вкус и вес это слово. «Позвоните мне». «Легко», — ответил я перенятым у молодежи способом. «Сколько значений у этого слова?» — озадачился Гюнтер. «Не считал?» Но труднее всего перевести иностранцам поговорку «косил косой, косой, косой». «Не понял. Я о том же. Потом объясню. Всего хорошего». Когда я входил на борт самолета, стюардесса с удивлением посмотрела на мой ящик. «У вас там духи? Парфюм?» «А разве духи так чудесно пахнут?» «Нет», — твердо сказала она. «У меня там икона». «И такой аромат?» «Благоухание. Она мироточит». «Мироточит? Что это?» В нескольких словах рассказал бортпроводница об этом чудесном явлении. Потом попросил разрешить вести ящик весь полет на коленях. Вообще-то это запрещено. Надо все сложить на полке для ручной клади. Но раз она такая ценная, лишь бы пассажир рядом с вами не был против. Стюардесса была добрым человеком. Думаю, что и благоухание мира тоже повлияло на нее. А можно на икону взглянуть? Да, конечно, ответил я и торопливо открыл, как книгу, Створку ящика. «Богородица». Она плачет? Это к беде? Никто не знает. Но это предупреждение. И тут девушка, на груди которой была табличка с христианским именем Ольга, медленно, словно немного стесняясь, перекрестилась. Удивительно. Но шедшие за мной пассажиры не торопили и не подгоняли меня. Благоухание поразило всех, даже тех, кто в любом другом случае стал бы ругаться, а то и сквернословить. Лишь какая-то старушка с поклоном попросила у меня немного ваты, намокшей от мира. «Пожалуйста», — отделил я часть. «Спаси Господи, береги ее. Вижу, ты ее домой везешь». «Домой». «Россия — дом Пресвятой Богородицы», — сказала старушка, и, приложив к груди ватку, Пошла на свое место. Сосед не стал возмущаться, что я держу на руках деревянный ящик. Он лишь, как и Десса, попросил показать образ. Я не отказал. «Знаете», — сказал он, — «я шел за вами. Три дня простуда, нос не дышит. Но когда вы открыли этот кофр, я понял, что не только чувствую запах, но и свободно дышу. Она чудотворная», — уверенно сказал он. «Да?» — ответил я. «Еще с прошлого века. И в этом совсем недавно, в конце 70-х, наверное, с ней связано чудо исцеления. Я везу икону в храм, из которого она была похищена. А чудотворность, вы, наверное, знаете, зависит от веры». «Да, конечно». «Но неужели иконы воруют?» «Хотя о чем я?» «Времена-то нынче какие! Помоги вам Бог! Спаси Господи!» Никогда, до и никогда после я не летал с таким внутренним спокойствием и удовольствием от полета. Боинг ни разу не качнуло, словно его поддерживали со всех сторон ангелы. Думаю, что так и было. Верю. И удивительное спокойствие, правильнее сказать покой, охватил мои разум и душу. И следом за мной за лайнером тянулось оставшееся за плечами десятилетие. Нет. Это были не воспоминания о ненавистнических реформах, о клановых войнах, о горящем Кавказе, о взрывах и стрельбе на улицах, о том, что каждый год нас становилось на миллион меньше. Нет, я вспоминал, как менялись люди. Странно. Или наоборот, все понятно и прозрачно. Одни становились чуткими к чужой боли и страданиям, жертвенными и милосердными, другие, напротив черствыми, жадными, крайне эгоистичными, но самыми страшными были те, кто ставил мир с ног на голову, кто бесстыдно предавал и продавал нашу землю и топтался на святынях ее. И между первыми, хранившими в себе искру Божью, и вторыми все более разверзалась пропасть, подобно той, что описано в притче о богаче и Лазаре в Евангелии от Луки. И был тот, кто оказался между двух разбойников. Многие из нас оказались среди разбойников, но немногие знали, где выход, не знали или не хотели знать о Голговском кресте Спасителя. Мир падал, и от этого падения порой захватывало дух, не от скорости и страха разбиться, а от того, что бездна под ним была именно бездонной. И с упорным бесстыдством идеологи падения, напротив, твердили со всех экранов и страниц, что мир поднимается на новую ступеньку гуманизма и прогресса. Гуманизм этот, впрочем, периодически подкреплялся ковровыми или точечными бомбардировками тех стран, которые не разделяли безумного восторга падения или имели свое понимание того же гуманизма. Или хотя бы падать предпочитали по-своему. Гуманизм заключался в том, что все продавалось и покупалось, что мужчинам разрешалось спать и вступать в брак с мужчинами, а женщинам — женщинами, а семьям таким разрешалось усыновлять сирот, чтобы уродовать их душу и сознание. Гуманизм заключался в том, что весь мир оказывался в долгу у ростовщиков — и они по прихоти своей объявляли экономические кризисы и дефолты, а также посылали на провинившихся эскадрильи авианосцев. Гуманизм заключался в том, что разрешалось все, что способствовало получению удовольствий, способствовало развращению похоти и страстям человеческим. Тех же, кто пытался противостоять этому, незамедлительно обличали со всех экранов и страниц мракобесами, называли прислужниками тиранов и тоталитаризма, предавали забвению или просто уничтожали всеми возможными способами. А я заглядывал порой в тетрадь профессора и хотелось мне написать еще одну главу «Теории упущенных возможностей» или «Теории выбора», но теперь уже о глобально упущенных возможностях и уменьшающихся шансах правильного выбора. Ибо чем быстрее и глубже совершалось падение мира, тем меньше оставалось выступов, за которые еще можно было зацепиться, чтобы, срывая ногти, начать карабкаться к небу. И родина моя, обогнавшая начале по скорости падения всех и вся, зацепилась вдруг на переломе тысячелетий молитвами святых своих и жертвами мучеников и страстотерпцев за покров Пресвятой Богородицы домом которой была названа. Зацепилась, выкрапкалась на уступ и стала противовесом всему миру. Хрупкая, неокрепшая, поедаемая врагами внешними и внутренними, разлагаемая изнутри вирусом потребительства, но все же стояла укором тем, кто звал ко всемирному братству людоедов. Но ко времени этому многие из тех, кто не ушел в пустынь и оставался в миру, уже не могли бороться, не только за Родину, но и сами с собой. Это был не смертный грех уныния, это было отчаяние. И те, кто держал в руках настоящее оружие, откладывали его в сторону, потому что последним оружием оставалась теперь молитва и Слово Божье. И последний рыцарский принцип «делай, что должен и будь, что будет» Кому только не приписывали этот афоризм. Марку Аврелию, благородному рыцарю Томасу Мэлори, одному из рыцарей круглого стола, льву Толстому, индийским йогам. Другие считали это просто французской поговоркой. Да уж, ныне во Франции такая поговорка бы не прижилась. Немного по-другому, но в общем смысле также она звучит так. «Делай, что должно, и пусть будет, что будет». Неважно, кто, когда и где сказал, но для России последних времен эта фраза подходила больше всего. Для тех, кто еще охранял границы урезанной державы, кто учил детей, кто лечил людей, кто молился и проповедовал в храмах, кто помнил великое самоотречение преподобного Сергия Радонежского и жертвенность заступников земли русской, князей, воевод и простых воинов.